«Просто захотелось?» «Так и сказал?» — изумленно переспросил я. Арест и допрос шутника из Холоми я благополучно проспал. Причем не дома, что было бы, по крайней мере, логично, а в тюремной камере, откуда мечтал поскорее сбежать. Упаковал вещи, прилег на минутку, чтобы собраться с силами после бессонной ночи и слишком плотного завтрака, и заснул без задних ног». Зато теперь могу хвастаться, что стал первым в истории королевской тюрьмы узником, которого слезно умоляли покинуть место своего заточения, а он, то есть я, прятался от освободителей под одеяло и бормотал «Сейчас, сейчас, еще немножко, буквально пару минут». В общем, допрос я профукал, сам виноват. Хотя в пересказе Джуффина тоже получилось неплохо. Шеф тайного сыска, как выяснилось, отлично умеет пучить глаза и деревянным голосом повторять – «Я не знаю, зачем это сделал. Просто мне так захотелось. Я думал, всем будет смешно». А больше ничего интересного Глукамаре Чала, старший дежурный надзиратель хозяйственных лестниц королевской тюрьмы Холоми, великий любитель идиотских розыгрышей, на допросе не рассказал. И безумием совсем-совсем не пахнет?» – спросил я. Джуфин отрицательно помотал головой. «Лучше бы он пах, конечно». С безумцев никакого спроса, даже наоборот. Пожизненная королевская пенсия и доброжелательное внимание лучших знахарей столицы. Жалко на самом деле беднягу. По уму такая дурацкая выходка заслуживает ну максимум досрочной отставки. Хотя для него и отставка стала бы трагедией. А аресты — вовсе крушение жизни, полный и окончательный крах. Когда узнал, что ему светит, Побелел, как небо, я уже думал, придется звать знахаря. Но ничего, крепкий мужик, устоял. Интересно, он что, с самого начала не понимал, чем дело кончится? Законов не знал, да быть того не может. Их всех перед поступлением на службу так натаскивают, что некоторые старики говорят, перед смертью в бреду бормочут тюремный устав. — А он случайно не околдован? — спросил я. — Вдруг это часть какого-то хитрого заговора? Подчинить волю одного из стражей Холоми наверняка множество желающих. И тогда, получается, псих не сам глукомаричала а тот, кто наложил на него заклятие ради такой ерунды. Но это, как я понимаю, как раз вполне обычное дело для героев смутных времен. «Это было первое, что пришло мне в голову», — кивнул Джуфин. «Но вроде бы нет. По крайней мере, никаких следов известных мне заклятий я не нашел». «Они известных тебе не существуют в природе», — подхватил я. «Да почему же? Ещё как существуют!» — огорошил меня Джуфин. «Уверен, их полно. Я же всё-таки самоучка, не забывай. Впрочем, начиная с определённого уровня погружения в магию, все мы в каком-то смысле самоучки, включая сливчиков с которыми столетиями возились великие учителя, просто потому что не существует такой традиции, которая вмещала бы в себя всю магию целиком». «До какого-то рубежа можно дойти, полагаясь на знания предшественников, а дальше — в одиночку, через тёмный лес. Что найдёшь, то твоё. Чего не заметишь — ну извини, сам дурак. А что касается заклинаний, в том числе подавляющих волю, самый простой и безотказный вариант их распознать — отвести человека на тёмную сторону и внимательно его осмотреть. Там любые следы магического воздействия, как на ладони». Но глукомаре Чалу тёмная сторона не примет никаких шансов. Поэтому мне пришлось целиком положиться на свой опыт и знания. А что их может оказаться недостаточно, ну, ничего не поделаешь. Такой риск всегда есть. «Слушай», — сказал я, — «а не может быть, что всё это случилось из-за меня». «То есть ты каким-то образом выбрался из камеры, встретил в коридоре первого попавшегося охранника, запугал его до полусмерти, заставил выйти во двор, метнул смертный шар и потребовал развлечений?» — обрадовался шеф. «Отличная версия, только я её не приму, просто потому что довольно неплохо тебя знаю». «Заполучив в лапы покорного твоей воли охранника, ты бы просто набил свою камеру гостями. Когда еще представится возможность устроить вечеринку в королевской тюрьме? А унылая имитация пробуждения духа Холоми, увы, не твой стиль». «Каким-то образом выбраться из камеры тоже не мой стиль, к сожалению», — вздохнул я. «В жанре побег из тюрьмы я, как выяснилось, бездарь. поэтому в коридорах никто никого не ловил. Я сейчас не об этом, а о том, что мне стало скучно, и события сами собой начали складываться таким образом, чтобы меня развлечь. А бедняга просто подвернулся под руку реальности в тот момент, когда она панически металась по своей событийной кухне, прикидывая, чтобы такое устроить, лишь бы я отстал. «Мания величия у тебя в последнее время стремительно прогрессирует», — одобрительно сказал джуфин «Рад за тебя. Во-первых, с ней жить веселее». А во-вторых, недооценивать себя в твоём положении настолько опасно, что лучше уж переоценить. И вот, наконец-то, переоценил. Молодец, с почином. Впрочем, иногда действительно именно так и бывает. Ты сразу получаешь то, чего захотел. А иногда только дюжину лет спустя. И тогда внезапное исполнение давно забытого желания называется неприятный сюрприз. Однако ответственность из других участников события это в любом случае не снимает. Свободы воли их никто не лишал. Как поступать, они выбирают сами, до тех пор, пока ты не наложишь на них соответствующее заклинание. Тогда, конечно, другой разговор. Но, как я понимаю, никаких заклинаний ты на этого шутника не накладывал. И вообще о его существовании не подозревал. Я молча развел руками. Чего не было, того не было. Что тут возразишь? Но вообще мне нравится ход твоих мыслей, — заключил джуфин Прекрасный способ избавлять преступников от тюрьмы. Гораздо лучше королевского помилования. С ним очень уж много бюрократической возни. А так, преступление было совершено, чтобы развеселить заключавшего сэра Макса. И служащие канцелярии скорой расправы, горестно вздыхая, ставят на судебном протоколе печать «невиновен». Буду иметь в виду, когда у нас закончатся места в тюрьмах и казённые средства на выдворение изгнанников за пределы Угуланда. Судя по последним отчётам городской полиции и астрономическому числу жалоб на нерасторопность столичного управления полного порядка, которыми негодующие граждане уже по самую макушку завалили Королевскую канцелярию по надзору за работой государственных служащих, к тому уйдёт. Хорошая в этом году выдалась осень. Весёлая. Даже чересчур. «Ну точно!» — воскликнул я с неуместным в сложившихся обстоятельствах ликованием. «Вот же на что это похоже!» «Что, на что похоже?» — насторожился Джуфин. «Ты о чем?» «Аргументация», — объяснил я. «Все они примерно то же самое говорили». «Объясни по порядку, пожалуйста», — потребовал Джуфин. И ехидно добавил. «Я бы не стал тебя затруднять, если бы мог прочитать твои мысли. Но там почему-то одни междометия и рефрен «Твою мать, твою мать, твою мать». Выразительно, но недостаточно содержательно». — Да ладно тебе. Нет там никакого рефрена. Ругаться я как раз люблю вслух. — Весьма похвально. А теперь попробую ещё и рассуждать вслух. Это труднее, чем ругаться, не спорю, но ты наверняка справишься. Я в тебя верю. Давай. — Ну, ты же наверняка знаешь, что в последнее время я несколько раз помогал полицейским. — Осторожно начал я. — Несколько раз в сутки, — кивнул шеф, — ежедневно. заливая при этом, будто наслаждаешься отдыхом в лучших притонах Кумона. Для меня совсем не новость, что люди, пускаясь в загул, часто врут всем вокруг, будто заняты срочной работой. Но чтобы наоборот... «Просто не хотел, чтобы кто-нибудь из вас откусил прики голову за то, что он вызывает меня из отпуска», — объяснил я. «Ясно же, что от тебя всё равно ничего не скроешь. Поэтому моё враньё было скорее декларацией намерения взять ответственность на себя». Тем более, что трики не просто так меня дергал, не по каждому пустяку, а только в тех случаях, когда поведение подозреваемых было настолько нелепым, что он принимал их за сновидения, или за бодрствующих гостей из других миров, или за чьи-нибудь распоясавшиеся наваждения. Он же в этих вещах совершенно не разбирается. Я, впрочем, тоже не разбираюсь, но официально считается, что я да. Поэтому трики присылал мне зов «просто посоветоваться». И мне становилось так любопытно, что я прибегал посмотреть на безобразие своими глазами. Наши столичные дебоширы гораздо интереснее куманских притонов, на мой утонченный вкус. — Ты бы сперва все-таки хоть раз до этих грешных притонов добрался, — ухмыльнулся Джуфин, — просто чтобы сознанием дела о них рассуждать. — У меня отлично теоретическая база. О куманских притонах я довольно много читал. и слушал рассказы очевидцев, и даже несколько раз оказывался совсем рядом, буквально на соседней улице. «Ну, если ты настаиваешь, ладно, вот прямо сейчас туда и отправлюсь, чего тянуть». «Так не пойдет. Какой, может быть, притон, пока ты мне ничего не объяснил? Даже толком не начал. Помогал ты полиции разобраться с разными странными происшествиями, ладно, договорились, и что?» А то, что все эти эксцентричные хулиганы, о которых Трикки не знал, что и думать, на поверку оказывались самыми обычными горожанами. Часто солидными семейными людьми, вроде нашего шутника. Смотришь на такого и не веришь, что по его милости всего полчаса назад над площадью побед Гурига 7 летал чей-нибудь оставленный без присмотра мобилер, причиняя при этом не нешуточные разрушение окрестным домам и самому себе. Или младенец превратился в жуткую жабу, Всего на пару минут и вроде бы без последствий, но его няньке хватило, чтобы хлопнуться в обморок и расшибить затылок. Вот ее, кстати, ель спасли. Или потолок в трактире обрушился, хвала магистрам, что никого не убил, но к раненым пришлось вызывать знахарей. И другие идиотские выходки, без цели, без смысла, без какой-либо выгоды. Вроде даже не месть, по крайней мере, трики ни разу не удалось найти хоть какую-то связь между хулиганом и пострадавшими от его действий. И все твердили в один голос. «Я просто так это сделал. Думал, будет смешно». Безумием, кстати, тоже никто не пах. Я, сам знаешь, не чую, но каждый раз специально спрашивал. Может быть, хоть чуть-чуть? Но нет. И пьяных сильно меньше половины. Да и те не в стельку, а так слегка навеселе. Если интересно, о подробностях расспроси Трике. Только не откусывай ему голову. Я сам велел не стесняться и звать на помощь, когда происходит что-то излишне абсурдное. Потому что, ну, слушай, любой из этих случаев и правда мог быть выходкой чокнутого сновидца. Досадно было бы его упустить. «А ну Нуминорих у нас на что?» — спросил Джуфин. «Пришел, понюхал, и сразу ясно, сновидец чудит или нет. Впрочем, ладно, сам знаю, что ты сейчас скажешь. У Нуминориха и так много работы». А по ночам он берёт уроки у тубурских сонных наездников, поэтому не стоит лишний раз его будить. А тебе ничего не сделается, потому что с некоторых пор ты возомнил себя железным. Даже не знаю, с чего вдруг. Факты кричат об обратном. «Не сгущай краски. Ничего я не возомнил. Просто мне интересно. Чем дальше, тем интересней Вообще всё, прикинь? Кроме разве что куманских притонов. Но заранее уверен, что я к ним несправедлив». Очень уж настойчиво вы все их мне нахваливали. А я на рекламу реагирую, как на чужие заклинания. Вот не поддамся и хоть ты тресни. Кстати, о чужих заклинаниях. Может быть, Лиди Сатофи нашего шутника показать? И трикиных хулиганов заодно? Вдруг она все-таки что-нибудь этакое обнаружит? Заклятие, не заклятие, но, может быть, они, к примеру, съели что-то не то. Тебе же Мелефара про пирожки с наваждениями рассказывал? За едой в последнее время тоже глаз до да глаз». «Что ты действительно умеешь, так это быть благодарным», — заметил шеф. «Глукомари Чало невольно спас тебя от тюремной скуки, и теперь ты изо всех сил стараешься выручить его». «Можно подумать тебе самому, его поведение не кажется странным». «Ещё как кажется», — серьезно ответил Джуфин. «Особенно на фоне последних городских происшествий. Мне о таких пустяках развернуто не докладывают. Получается зря. Не вижу общей картины». Один нелепый поступок, причин которого виновный сам не может объяснить, ладно, с кем не бывает. Но несколько подряд. Это действительно интересно. Несколько дюжин, по самым скромным подсчетам. Тем более. Есть с чем идти к Сатофе. И о чем расспрашивать Трики. С него и начну. А ты, сэр Макс... Я понял, что на мои плечи вот-вот ляжет какая-нибудь очередная неподъемная ноша, именуемая срочной работой, и почувствовал почти непреодолимое желание подпрыгнуть до потолка, как это делает Друппи, когда его зовут гулять. Великое все-таки дело тюремное заключение. Любой бездельник в три счета перевоспитывается. Ну или ладно, в пять. «А ты, сэр Макс, не забывай, пожалуйста, что у тебя все еще отпуск». Сладким голосом произнес этот садист, господин почтеннейший начальник тайного сыска, о котором среди сотрудников почему-то ходят легенда, что он любого работой загонит в гроб. Господи, да если бы! На лице моем, вероятно, отразились настолько сильные и сложные чувства, что Джуфин примирительно добавил. «Все претензии к Абилату». Это он сочинил нелепую легенду, будто чудовищем вроде тебя, слишком жадно хапающим силу сердца мира, следует регулярно отдыхать. Просто, чтобы не чокнуться прежде времени и не натворить бед. А я простой деревенский парень и верю столичным знахарям. Что с меня взять? Не хочешь куманских притонов? Ладно, не заставляю. Вместо притона можешь отправиться к сэру Шурфу. — Достойная альтернатива, — согласился я. Он клятвенно обещал за один вечер научить тебя ставить барьер от безмолвной речи. Вот пусть теперь и держит слово, а я посмеюсь».